Телятина с белыми грибами в лаваше. Полкилограмма тонкого лаваша, килограмма мякоти телятины, 100 граммов белых грибов, 2 головки репчатого лука, 250 мл сухого красного вина, 180 граммов сливочного масла, соль, перец черный молотый по вкусу. Лук и грибы очистить, вымыть. Лук нарезать полукольцами, грибы – ломтиками. Мякоть выложить в глубокую кастрюлю, залить вином, добавить лук и убрать в холодильник на 8 часов. Затем мясо вынуть, обсушить и нарезать крупными порционными кусками. Посолить, поперчить. Обжарить на сливочном масле до образования золотистой корочки. Грибы пассеровать на сливочном масле. Мясо и грибы выложить на лаваш и свернуть рулетом.